Второй свиток, свиток Сиона, эпиграф. О Сион, память моя воспомянет тебя, и я тебя благословлю от всего сердца, от всей души, со всею силою, ибо любовь просыпается во мне, когда моя память воспомянет о тебе, о Сион. Ты надежда, ты покой и избавление, в тебе зародятся поколения, тобою они выкормятся твоим величием. Они вспомнят о твоих пророках. В тебе не стало зла. Нечистые злые покидают тебя, а твои сыновья возносят тебе хвалу. Женихи твои чахнут по тебе. Они ждут избавления. Они льют слезы в твоих стенах. О Сион, Надеждой живут они. Надеждой на избавление. Кумранский свиток псевдо Давидовы Псалмы. конец эпиграфа. Какова моя роль в этой истории? Я влип в нее невольно, а в действительности она началась еще в 1947 году, когда в Кумране были найдены древние рукописи. Три пергаментных свитка, обернутых истлевшей тканью, хранились в цилиндрических кувшинах. Ценность их быстро установили и поместили находку в один из американских банков, где они и пролежали несколько лет. Какое-то время спустя американские ученые официально подтвердили открытие этих библейских текстов, бывших на тысячу лет древнее, нежели те, которые были известны до сего времени. Тогда-то американские, израильские и европейские археологи и организовали экспедицию в Кумрану. Так появились на свет еще четыре десятка кувшинов, содержавших тысячи и тысячи фрагментов текстов, среди которых находились и читаемые сегодня. Пятикнижие, книга Исаи, книга Иеремии, Псалмы, а также фрагменты всех книг Ветхого Завета и апокрифические писания того же периода, некоторые из них относились к общине Есеев, такие как «Устав общины», «Свиток битвы детей», «Света против детей тьмы» И не исключено свиток храма. Все осознали важность такого открытия. Это были самые древние свидетельства библейских текстов, написанных на языке оригинала, тогда как мы знали эти тексты только по копиям и неоднократным переводам. Все это доказывало, что дошедшие до наших дней тексты были теми же самыми, которые читались две тысячи лет назад. Они стали неоспоримым доказательством того, что переводы, увековеченные нами, евреями, были сделаны нашими предками. Мне же представился случай разыскать один из переводов моего отца, когда-то бывшего есеем, членом небольшой общины, которая во втором веке до нашей эры отделилась от остального народа. Они придерживались строгой и неукоснительной дисциплины, у них был собственный календарь, и дни их проходили в изучении Его в ожидании конца света. Они считали себя истинными избранниками Бога, и среды которых родится Мессия. Они провозглашали вечное блаженство и жаждали создать новый союз с Богом. Во время торжественного пасхального угощения они благословляли хлеб, вино, и этим действом намечали ожидаемого ими Мессию». Спасителя, на которого они уповали, Верховного Судью, которого они почитали. И вот спустя две тысячи лет они помазали меня, потому что я был их мессией, я, пытавшийся в пещерах достичь сути всех знаний, мудрости, найти в ней утешение и поддержку. Чего ради мне уходить, покидать тишину пустыни, отказываться от строгого образа жизни — питавшую мой дух в этой общине, которую я выбрал и которая выбрала меня, и где у каждого было свое место. Зачем уходить мне, переписывающему свитки Торы, являющиеся для нас воплощением самого храма? В этих писаниях нет ни гласных, ни напевных звуков, все сокрыто внутри текста, наподобие загадочности первого храма, где в одной священной комнате... находилась недоступная ни для кого тайна. Я упорно пытался проникнуть в тайну знаков, ибо именно ее страстно жаждало мое сердце, по ней томилась моя душа. Да, что же делать мне в этой истории? И куда она заведет меня? Они меня ждали, собрались все многочисленные. Они находились в зале собраний, в мрачной пещере, которые освещали только факелы и масляные лампы, размером больше обычных и цилиндрической формы. В мерцающем свете языков пламени их было сто, сто многочисленных, ждущих конца времен и готовых к битве, сто мужчин, потому что все женщины ушли в 1948 году, после образования израильского государства, желая жить жизнью страны и создавать в ней семью. И в этот вечер все, добровольно посвятившие себя поиску истины, все они были тут, все облаченные в одинаковое одеяние из белого льна, так как у нас не принято иметь ни дома, ни поля, ни скота, ни личной одежды. Каждый принадлежал всем, все принадлежали каждому, потому-то мы бедны перед Всевышним. Я вошел последним и увидел всех, сидящих полукругом, в иерархическом порядке, на каменных скамьях просторной пещеры. Были там мужчины всех возрастов, столетние старики, зрелые мужчины и совсем молодые, лет пятидесяти. Все они сидели там, молчаливые, словно ангелы. Все ждали, когда я начну говорить. Жрецы занимали первый ряд, причем старшие впереди молодых, коины сидели перед левитами, а остальные... В зависимости от возраста и заслуг, тут были все десять членов Высшего Совета: и Сахар, Перес, и Иов, жрецы Коины, были и Асбель, Ихи, и Мупим, Левиты, а также сыновья Исраэля, Гера, Наоман и Арт в сопровождении Леви. Были здесь и старый Ханох Коен, Палу, Хецрон, Карми, Иемуэль, Емин, Куэне, Ахат, Ехин, Кахар, Шауль, Гершок, Кехак, Мераре, Тола, Пува, Иов, Шимрон, Левиты, а также Сирет, Ялон, Ехлиэль, Сифион, Суни, Эцбон, Эри, Аради, Ареле, Имна, Ишва, Ишви, Берна, Сирах, Хебер, Малкиэль, Бела, Бекер, Ашбель, Герана, Аман, Рош, Мупим, Хупим, Арт, Хушим, Ецер, Шелем, Нефек, Зикри, Узиэль, Михаэль, Эльцафан, Надав, Авиху, Элиазар, Атамар, Асир, Елкана, Авиасаф, Аминадав, Нахшон, Нетанель, Куар, Элиав, Элисур, Шелумиэль, Куришаддай, Елиасав, Елишама, Амихут, Гамлиэль, Педацур, Гедеони, Пагиэль, Ахира, Шемей, Иссахар, Хеврон, узель Махли, Муши, Куриэль, Злифацан, Кехат, Шуни и Ашуф, Илон, Ехиэль, Зерах, самый молодой, родившийся в 1948 году. И тогда я вышел на середину зала, встал перед сидящими. Рядом со мной стоял мой наставник Леви. «Слушайте, братья», — сказал я слова человека, своими глазами видевшего непристойность, совершенную в нашей пустыне рядом с нашими пещерами. «Свершилось убийство человека». а могилы наших предков в Кирбат-Кумране осквернены. По рядам сидящих прокатился ропот. Одни читали молитвы, другие высказывали свое возмущение соседям. Я ходил между разрытых могил, и я видел кости, сухие кости, выброшенные из оскверненных могил. Кости были сухими, но, как сказал пророк, придет день, и Господь Духом Своим облачит их в плоти кожу, и они оживут. Ведь мне было видение, я видел их ожившими, и были на них плоти кожа. Они жили, наши предки Исеи, жили как вы, как я, и ходили они как мы. Их было множество, целая армия, готовая к бою. Снова по залу пробежали сдавленные голоса и шепот. Некоторые из сидящих вставали со своих мест, вздымали руки, взывая к имени Господа. Другие плакали, слыша это. «Что происходит, Ари?» — спросил Леви, когда в зале воцарилось молчание, и все взгляды устремились на меня. «Это убийство», — вновь заговорил я. «Преступление имитирует жертвоприношение наших бывших жрецов, великих коинов. Я видел на жертвеннике то...» о чем ведут только Есеи ученые, ибо в том, что сделано, и заключается обряд последнего жертвоприношения перед очищением. Я видел семь кровавых полос на алтаре, сказано в наших текстах, и соберет он на алтаре перед Всевышним горящие угли и наполнит ими кадильницу, и возьмет он горсть Ладана и предстанет перед покровом. Он бросит Ладан в огонь перед Всевышним, «Дым Ладана закроет жертву на ковчеге, и он не умрет, и омочит он палец в крови быка, и окропит им жертву с запада на восток и проведет пальцем семь полос. Такое убийство могло быть совершено, или, по крайней мере, поддержано, только кем-то знающим наши ритуалы и законы». Опять ропот возмущения пробежал по залу, эхом продолжив мои слова. К нему примешивался другой ропот, требующий мести. Под сводами раздался крик ужаса. Все знали, какое наказание ждет виновного. Он будет казнен по языческим законам. Наставник Леви повернулся ко мне, и в зале поднялся невообразимый шум. Все смотрели друг на друга, как бы желая убедиться, что хорошо слышали мои слова. Одни хмурились, другие дергали себя за бороду, а трети в страхе ерзали на месте, посматривали на своих соседей, вздымали руки или потрясали в воздухе кулаками, требуя возмездия. В первом ряду причитали старые коины, а левиты уже предавали анафеме преступника. Затем Ханох, самый старый из многочисленных, сидевший в первом ряду, встал во весь рост. Как и на всех, на нем была белая туника, он был лыс, Лицо изборождено глубокими морщинами, черные глаза метали молнии. Подняв свой посох, он воскликнул. «Да будет славен Бог! Народ, который шел во мраке, увидит яркий свет. Наконец-то пришел день, наконец-то ты спасешь нас. Наконец-то закончится столь долгое ожидание, которое длилось две тысячи лет, и мы войдем в Царствие Небесное. Он сделал тебя...» знаменосцем избранных и толкователем таинственных знаний. «Братья мои, встаньте и единоношно провозгласите Мессию!» Наступило долгое молчание. Несколько свечей погасло, пламя горящих колебалось от шепота и дыхания, и вдруг все сто многочисленных поднялись как один. Все сто запели псалмы, завершив их аллилуйя Все лица были повернуты ко мне, на них лежала печать света и надежды. Все смотрели на меня, а я смотрел на них. Я видел снизошедший на них святой дух, дух мудрости и согласия, дух спаянности и силы, дух знания и благочестия, и все были исполнены страха Господнего. На следующее утро я встал очень рано, совершил утреннюю молитву, и, приветствуя рассветную зарю, отправился в лагерь археологов. Там было пусто. Казалось, его эвакуировали. Только двое полицейских оставались на посту, обеспечивая охрану. Передо мной, внизу, мертвое море поблескивало под первыми лучами солнца, отражая пастельные силуэты маавийских гор. Подождав немного, я увидел ее. Джейн выходила из своей палатки, Лицо у нее осунулось, вид был усталый, но бездонные черные глаза сверкали от проснувшегося солнца, а усыпанные веснушками щеки, уже покрасневшие от начинавшейся жары, не испытывали зависти к маслянистым утром пустыни. Мы посмотрели друг на друга, радуясь встрече, несмотря на всю драматичность ситуации. Мы будто вновь узнавали друг друга, но откуда шел отсчет? Издавна ли? Накануне? Два года назад? Или со времен еще более отдаленных? Здравствуй, Ари. И как накануне мы снова погрузились в звуконепроницаемый ларчик. «Есть новости?» — спросил я. Полиция ведет расследование. Они обшаривают весь район. Уже допросили бедуинов недалеко от нашего лагеря и жители Кибуца, которые находятся напротив». Нас они тоже допрашивали добрую половину ночи. Сперва каждого в отдельности, потом всех вместе, чтобы сопоставить наши показания. А сегодня рано утром все ушли. Были результаты, пока они ничего не сказали. Я протянул ей фотографию профессора Эриксона, которую она дала мне накануне. «Посмотри», — сказал я ей, показывая на рулон в его руках. «Это не медный свиток». «И правда, не похоже». «Тогда что это?» «Не знаю». «А когда сделана эта фотография?» «Недели три назад. Я сама фотографировала». Она чуточку поколебалась, потом предложила. «Выпьем кофе?» «Хорошо», — согласился я. «Мы вошли в большую палатку, служившую столовой, и она налила из старенького термоса две чашки кофе. Я сел рядом с ней». «Расскажи мне все». Вдруг попросила Джейн. «Мне нужно, чтобы ты рассказал. Что ты хочешь знать? О твоей жизни среди Исеев. Ты счастлив?» «Счастлив», — повторил я с колебанием в голосе, которого мне очень хотелось избежать. «Сейчас уже не до счастья». «Почему же? Нужно быть счастливым. Жизнь коротка и так непредсказуема. Я все сделаю, чтобы тебе помочь». «Ты уже дал обед?» — резко оборвала она меня. Ты прошел церемонию посвящения? Я окончательно вступил в союз. Я торжественно принял устав общины и дал обещание соблюдать все, что положено. Значит, ты уже никогда не можешь выйти оттуда? Ни под каким видом, ни под влиянием страха, ни отчаяния, ни от любого испытания, имеющего отношение к искушению сатаны. Мы замолчали. Джин посмотрел на меня серьезно и доверительно, словно желая сказать: "Вот видишь, ты не изменился. Зачем тогда думать, что ты можешь мне помочь? Тебя сюда послали Есей?" спросила она. "Нет, Шимон. Шимон делам. Я так и предполагала. Ты не заметен, никто тебя не знает. Стало быть, ты вне подозрения. Ты сможешь быть его агентом, его секретным оружием. Я не секретный агент." — возразил я. — Я Исей. Любопытно, — протянула она, — Эриксон незадолго до смерти говорил, что готов к ней. Можно подумать, что он вас искал. Он говорил, что Исеи существовали всегда, и на земле у них был Мессия, именно здесь, в Кумране. Джин опустил глаза, будто что-то увидела в своем кофе. Щуки горели, глаза блестели... Она была открыла рот, но не произнесла ни звука. Ее смятение гулким ударом гонга отозвалось в моем сердце. Джейн Роджерс, археолог и протестантка, дочь пастора, была в шоке, я не знал, чем ей помочь. Я почувствовал что-то вроде ожога в сердце, ощутил страшный гнев против своего бессилия. «Ари», — чуть слышно произнесла она, — «ты в порядке?» Да, — ответил я, — все в порядке. А как ты жила все это время? Мы взглянули друг другу в глаза. Два года назад я готова была бросить все ради тебя. Потом решила, что все это напрасно. Когда я вошла в эту экспедицию, то не ради археологии, Ари. Я думал, ты меня забыла и утешилась. Она печально улыбнулась. Не верь этому. Мне просто удалось смириться с твоим призванием. Джейн, я должен тебе кое-что сказать. Слушаю. Это случилось позавчера. В ночь преступления, то был вечер Пасхи и день моей второй годовщины Уисеев. Жрец медленно поднес ко мне руку и подал мацу и вино, чтобы я светил согласно праздничному обряду. Я сделал это. Я принял вино и хлеб и благословил их. Я совершил обряд и произнес, «Сие есть кровь моя, сие есть тело мое». Слова Иисуса. Ритуальная фраза Есеев, та, которую произносит Мессия. «Они избрали тебя?» «Я их Мессия». Теперь Джин смотрел на меня с недоверием и страхом. «Они тебя избрали», — повторила она, будто боясь в это поверить. «Они избрали тебя в тот момент, когда был убит Эриксон. Думаешь, это совпадение?»